Среди тангитанов есть большие различия, сказал Кагод. Есть русские, кавказские, американские, норвежские, а вот ещё оказались большевики. Проводив омосы в его ирангу, Кагод повернул к своему жилищу, но вошёл не сразу, а ещё долго оставался снаружи, любуясь звёздным сиянием, он ощущал в себе внутренний восторг. Или как он мысленно называл его ветер восторга и отдавался его ровной силе, ожидая прихода божественных слов. В чоттаги не уже было тихо. Каляна поставила у левой стенки чоттагина гостевой полок, небольшой, но вполне достаточный, чтобы в нём поместились трои приезжих, а сама лежала без сна, высунув голову в чоттагин. обложенным закопчёнными камнями очаге догорали последние угли, то покрываясь пеплом, то вспыхивая от слабого движения воздуха. Кагод осторожно разделся, повесил одежду в чоттагине и нырнул в полог. "Что же теперь будет?" встревоженно спросила Каляна. Он оставил без внимания вопрос женщины, улёкся на свою постель. у другого края полога и закрыл глаза оставаясь в пределах разума как в берегах вольные воды реки мысль мечтает о свободе течения пытаясь вырваться на волю но только обилие воды обилие идей может прервать привычный ход и разуму открыть неведомые доселе пути глава 9 Когот проснулся рано, но долго лежал в полыге, размышляя об услышанном вчера. Как жаль, что он не знает русского языка, чтобы самому, а не через Анимпадиста, поговорить с этими людьми, поразпросить их, как следует. Высунув голову из спального полога, Чоттагин Он поглядел в сторону гостевого палуга, но не заметил ничего особенного. Каляна давно проснулась и собиралась разжигать костёр. Дров мало, сказала она ко готу. Когот выскользнул в чоттагин, быстро оделся и вышел из иранги. На воле было тихо, но пасмурно. Сквозь морской искрящийся туман пробивался электрический свет на главной мачте норвежского корабля. Как год снял с подставки нарту, сарвпрякся в неё и направился на берег, чтобы достать из-под снега несколько обточенных водой и камнями брёвин. Что же за люди? Эти новые тангетаны, так не похожие на торговых людей. Мучают ли их те же мысли, что и его? Думают ли они о жизни и смерти? Почему? В силу какого закона? коч ему в всесильном распоряжении человек обращается в прах а от тела отлетает то что было причиной живого дыхания воны смыслы речь elle est de la nir жизнь ничто если это так то наверное от того что их тангитанов великое множество по сравнению с чукчами эскимосами и ламутами даже здесь на краю замороженной земли исконной земли луора ветлянов вот и первые зимние дни тангитанов куда больше чем коренных жителей